Глава 36 Германия, ты идешь к гибели, а я еще помню о твоих надеждах. Вернее, о тех надеждах, которые мир на тебя возлагал, быть может, не спросясь твоего согласия, и которые ты, после прошлого твоего сравнительно еще мягкого падения, краха империи, казалось, до известной степени оправдывала, несмотря на распутство твоих деяний, и на это сумасшедшее, до предела отчаянное, демонстративное раздувание своих бед, на все нарастающую, точно в пьяном угаре, инфляцию ценностей. Правда, в фантастическом, издевательском и задуманном на страх всему миру безобразии той поры много было уже от чудовищной неправдоподобности — эксцентричности, более того, немыслимости, от злобного санкюлотизма нашего поведения, начиная с 1933 и, тем более, 1939 -го года. Шелест бумажных миллиардов, это выспреннее роскошные щиты, все же отжил свое. На отчаянно искаженном лице нашей экономической жизни вновь появилось разумное выражение. Перед нами, немцами, казалось, забрежжила эпоха душевного отдохновения, социального прогресса среди мира и свободы, полноправных и устремленных в будущее усилий в науках и искусстве, добровольного приспособления наших чувств и мыслей к нормам остального мира. Несомненно, в этом заключался смысл — и надежда Германской республики при всей ее врожденной слабости и антипатии к самой себе, повторяю, надежда, которую она пробуждала в других народах. Германская республика была попыткой не вовсе безнадежной, второй попыткой после неудачи Бисмаркова трюка с объединением, нормализации Германии, в смысле ее европеизации или даже демократизации, ее вживание в общественную жизнь человечества. Кто станет отрицать, что в других странах жила вера и возможность этого процесса? Кто станет оспаривать, что обнадеживающее движение такого рода, если не считать крестьянской косности, в Германии наметилось повсеместно? Я говорю о двадцатых годах нашего века, и в первую очередь, конечно, а о второй их половине, когда очаг культуры действительно переместился из Франции в Германию, где, и это в высшей степени характерно для тогдашней Германии, впервые была исполнена, вернее, впервые целиком исполнена апокалипсическая оратория Адриана Ливеркюна. И хотя эта премьера состоялась во Франкфурте, самом благожелательном, самом свободомыслящем городе империи, Дело все же не обошлось без злопыхательства, без обвинений автора в издевке над искусством, в нигилизме, в преступлении против музыки или употребляя наиболее ходовое и наиболее бранное слово того времени в культур большевизме. Однако сама оратория и смелость, с которой она была исполнена, нашли себе умных, прекрасно владеющих словом защитников. И эта добрая воля, достигшая в 1927 году высшей точки в своем человека и свободолюбии, этот противовес националистско-романтической вагнерианской реакции, такой, какой она угнездилась в Мюнхене, без сомнения явился важным элементом нашей общественной жизни в первой половине 20-х годов. В этой связи мне вспоминаются вейморский праздник композиторов в 2020 году и первый праздник музыки на следующий год, состоявшийся в Доноаэшингене. В обоих случаях, к сожалению, в отсутствии композитора. Перед публикой, надо сказать, достаточно восприимчивый и в искусстве республикански настроенный, исполнялись наряду с другими образцами нового музыкально-духовного направления — композиции Ливеркюна. В Эймаре «Космическая симфония» под управлением ритмически наиболее чуткого и точного Бруно Вальтера на Баденском празднике в связи с показом прославленного театра марионета Ганса Платнера все пять опусов Геста Романурум — творение доселе небывалого, постоянно держащего слушателей на грани религиозного благоговения и инфернального смеха. Вальтер, настоящая фамилия Шлезенгер, Бруно, родился в 1876 году, выдающийся немецкий симфонический и оперный дирижер, близкий друг Томаса Манна. Платнер Ганс, директор Мюнхенского кукольного театра. Мне хочется вспомнить и о деятельном участии художников, артистов и любителей искусства в организации Интернационального общества новой музыки в 1922 году, а также о концертах, устраивавшихся этим объединением два года спустя в Праге, на которых в присутствии знаменитых гостей, съехавшихся из всех стран музыкального мира, и при большом стечении народа уже исполнялись хор и инструментальные фрагменты из Адрианова «Апокалипсиса в картинах». Это произведение в ту пору уже вышло в свет, и не у Шотта в Майнце, как прежние вещи Адриана, а в Венском универсальном издательстве. Директор его, некий доктор Эдельман — человек еще молодой, лет под тридцать, не более, но уже игравший видную роль в музыкальной жизни Центральной Европы. Однажды, когда апокалипсис даже еще не был окончен, это совпало с перерывом в работе, вызванным повторным приступом болезни, вдруг появился в Пфейферинге у Швегештили и предложил их постояльцу свои услуги в качестве издателя. Визит его стоял во вполне объяснимой связи со статьей о творчестве Адриана, только что появившейся в Вене в прогрессивном музыкальном журнале «Рассвет» и вышедшей из-под пера венгерского музыковеда и культурфилософа Дезидериуса Фегера, Фегер в самых теплых словах обращал внимание культурного мира на интеллектуальную высоту и богатство религиозного содержания, на гордость и отчаяние грешного, доведенного до степени подлинного вдохновения рационализма музыки. Слова его становились еще весомее от того, что автор со стыдом признавался, что интереснейшее – Наиболее захватывающее в творчестве Ливеркюна открылось ему не благодаря собственной интуиции, а как бы извне, или, вернее, писал он, из сфер более высоких, чем любая ученость, из сфер любви и веры, из сфер вечно женственного. Короче говоря, за этой статьей, где аналитический элемент несколько неподобающим для критической статьи образом смешивался с лирическим, смутно вырисовывался образ глубоко чувствующей, знающей и энергично борющейся за свое знание женщины, которая, должно быть, и являлась подлинной вдохновительницей этой статьи. А так как приезд доктора Эдельмана, видимо, находился в некоторой зависимости от ее выхода в свет, то, следовательно, и он был результатом этой нежной, скромно притаившейся, любвеобильной энергии.